Аннотация. Столица пала. Дарклинг правит равкой. Ответственность за судьбу страны ложится на плечи сломленной заклинательницы солнца, опального следопыта и жалких остатков некогда великой магической армии. Горечь поражения и тягостные мысли о безрадостном будущем подтачивают их силы. Но Алина верит в лучшее. Её дух поддерживает поиски неуловимой жар-птицы и надежда, что принц-изгнанник жив.